Она задумалась, кто же из знакомых остался в городе, кто мог бы ей помочь. миссис Селсинг. Эта дама, правда, сильно не взлюбила ее в последнее время, но зато она всегда очень нежно относилась к Мелани. Ступай к миссис Селсинг, толково объясни ей все и вежливо попроси прийти сюда. И слушай меня внимательно, Присси. Мисс Мелли сегодня должна родить.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 Прежде чем подняться к Мелани, придется сказать ей, почему миссис Смит не может прийти. И она, конечно, разволнуется, узнав, что Фил Мит серьезно ранен. Ладно, что-нибудь совру. Она вошла в спальню к Мелани и увидела на подносе нетронутый завтрак. Мелани лежала на боку, в лице некровинки. «Миссис Смит в госпитале», — сказала Скарлетт,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 «А миссис Элсинг скоро придёт?» «Скоро-скоро», — сказала скарлет «Я пойду, достану свежей воды из колодца и оботру тебя губкой. Жара сегодня». Доставая воду, она медлила, как могла, тянула время и поминутно бегала поглядеть, не идёт ли Присси. Но присе не было видно. И в конце концов скарлет опять поднялась к Мелани, обтёрла губкой её потное тело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 Черное лицо Присси неожиданно исказилось от страха. — А тоже, Янки? — Почем, я знаю, говорят тебе, расспроси. — Господи, помилуй, мисс Карлетт, что они сделают с моей мамкой? И Присси вдруг завыла в голос, чем окончательно вывела Скарлетт из себя. — Перестань реветь, пугаешь мисс Мелли, ступай, с мини фартук. живо подхлестнутая окриком присси скрылась в доме оскарлет торопливо нацарапала записку на полях письма джералда единственного клочка бумаги сыскавшегося в доме когда она складывала записку так чтобы ее послание оказалось на виду ей невольно бросились в глаза слова нацарапанной рукой джералды мама слегла тиф ни под каким видом не приезжай домой И в горлу подступил комок. Если бы не мела, не она сейчас же сию минуту бросилась бы домой, добралась бы до дома хоть пешком.